Можно еще кимор привлечь, но не уверена, что они всех слопают. Попытка не пытка, — радостно улыбнулся Вик. — Зовем метаморфов и не будем терять времени, а то лопари разбегутся по болоту, как тараканы. — Эх, жалко мой арбалет остался в поклаже узлыдня, вдохнула я. — Сейчас тебе будет твоя цацка, — хмыльнулся Вик, кивая в сторону поляны. С той стороны выскочили две обнаженные грудастые красавицы, в которых мне с натяжкой удалось опознать своих метаморфов. Надо сказать, их предприимчивость пришлась как нельзя кстати, потому как за питомцами гналось 12 лопарей исключительно мужского пола. Судя по их возбужденному курлыканью, они не могли решить, что лучше сделать с ускользающей добычей – съесть или развлечься. Недолго думая о храм Лукуш, скинул лук и выстрелил. Стрела попала в самого последнего, и при соприкосновении с ней лопарь вспыхнул и рассыпался кучкой пепла. Старая добрая осина! клыкаста ухмыльнулся вампир и выпустил еще две стрелы. А теперь будет старый добрый пульсар. Хищно ослабился эльфенок и выпустил сразу пять. Каждый из огненных шаров попал в цель, и на поляне появилось пять новых кучек пепла. Лопари испуганно заметались. Покойно, господа! довольно прошипела эльф, обновляя заклинание пульсаров. Трупы в крематории поступают в порядке живой очереди. Подскочившая к нам Чернуля кинула хозяину арбалет, Витька поймала оружие и сделал пару выстрелов. За последние полгода он неплохо натренировался в стрельбе, но промахи еще случались. Наверное, когда взросление лорда Винатора завершится, их не будет. А пока кузен помпезно пристрелил находящийся на краю поляны кустарник. Правда, оттуда что-то ойкнуло и взбыло, но лопарям это было ни холодно, ни жарко. Они уже заметили нас и, оценив ситуацию, кинулись на утек. «Ну нет!» – рыкнул Вик, опознав в одном из них корчмаря. «Этот гад с меня пять золотых содрал. Не уйдет, скотина!» И кинулся следом за супостатом. Похоже, нет ничего опаснее дракона, у которого отобрали деньги. Поэтому бывший корчмарь испугался не на шутку и со всех ног припустил в сторону густого колючего кустарника. Мы вскочили на обернувшихся варанами метаморфов и помчались следом. Я отцепила от луки седла мой облегченный арбалет, и прицелилась в ближайшего лопаря. От моего болта нечисть также осыпалась кучкой пепла. Стрелять по бегущей мишени понравилось, и я тут же выстрелила во второго. Хорошо, кажется, начинаю понимать отцов с их любовью к охоте. «Толстого не тронь!» – предупредил Вик, прицеливаясь. «Он мой!» Трактирщик испуганно пискнул, обернулся и, увидев грозного Вика, сиганул в кусты. «Зараза!» – вырыгался брат и направился за ним. «Там болото!» – выкрикнул охран Лукуш. «Блин!» – я пришпорила злыдня и кинулся за братом. Метаморф понял мою тревогу и не обиделся на столь грубое обращение. Наоборот, он в срочном порядке отрастил крылья и сделал огромный прыжок. Я оказалась на краю трясины почти одновременно с Виком, который в полупогоне мчался за лопарем прямо в топь. «Наркар!» – испуганно закричала я. «Наркар! Мой брат на твоей территории! Помни о соглашении!» И тут свершилось чудо. Лопарь с визгом ушел под грязную воду, в то время как Чернуля легко бежала по глади. Под ее ногами при каждом шаге возникали темно-зеленые кочки. В том месте, где провалился карчмарь, кипела и бурлила вода. Витька сделал круг и вернулся на берег. «Ребята!» – крикнул он расходящимся в сторону кругам, «Этот гад у меня деньги стащил. Пять золотых! Помогите бедному дракону совершить справедливость!» Держи, Пройдоха! Из воды вынырнула темная зеленая красавица с перепачканным кровью ртом и кинула увесистый кошель. Там твои деньги и проценты за вкусный ужин. Приятное мне дело, с умными партнерами, ухминулся Вик, взвешивая в руке кошель. Пить, я придумала, как нам разобраться с лопарями. Как? заинтересовались спутники. Наша маленькая охота навела меня на мысль. Вызови призрачных гончик и на травину на лопарей. Пусть твои рыцари с ними разбираются, а то только ржавеют без дела. Они не могут заржаветь, педантично заметил Нори. Они же призраки. Зато прибить могут, очень даже материально. И по болотам легко поскачут. Хорошо, кивнул Вик. Я постараюсь, только не отвечаю за, за результат. Отъехав от нас на некоторое расстояние, лорд Винатор закрыл глаза и, полагаю, сосредоточился. Свою охоту он вызывал нечасто. С моими догберами и то больше общался. Минут 15 ничего не происходило. Я беспокойно взглянула на небо. На востоке уже начинало зеленеть. Если верить норе, лопари через пару минут начнут активно искать убежище. Конечно, кикиморы их теперь достанут из-под любых кочек и коряк. Вот только болотный народец далеко не отходит от своих мест обитания и может кого-нибудь пропустить. Вдруг земля вздрогнула. И прямо перед нами выстроился свиным клином отряд внушительных черных рыцарей. Вороны и кони нетерпеливо горцевали и кусали у дела, выпуская из наздрей языки пламени. Казавшись, в родном мире рыцари больше не маскировались и выглядели внушительнее, чем в первую нашу встречу. Вперед выехал печально знакомый мне магистр. После того, как мы взорвали Михея в туалете, рыцари вновь вернулись к законному хозяину и предложили Виське быстренько меня зарубить. И несмотря на то, что брат категорически запретил причинять мне вред, приказав наоборот служить верой и правдой, отношения с призрачными гончими у меня не совсем ладились. Особенно они были натянутыми с их магистром, которому в свое время от меня досталось больше всего. Видно, при жизни он был мстительным человеком. Вот и сейчас рыцарь прожег меня фиолетовым взглядом и обернулся к Витьке. «Чего изволите, хозяин?» Вик кратко изложил суть проблемы и приказал немедленно выполнять. Рыцари синхронно кивнули и пришпурили коней. Огромные жеребцы дико взбизгнули и перешли в голоб. В какой-то момент они оторвались от земли и понеслись по воздуху. Я удивленно посмотрела на кузена. Не помню, чтобы гончие летали. Иначе в свое время нам очень худо пришлось бы. Это их новое свойство, пояснил Витька. Проявилось совсем недавно. Артур сказал, что это связано с моим взрослением. Вроде как, по мере того, как набираюсь могущества я, возрастают способности и силы моих слуг. Ну что, домой предложил юный Лукуш. Думаю, теперь справится и без нас. А вам, ребята, переночевать надо. В замок не поедем, предупредила я. Нам время экономить надо. Мы лучше потом нагрянем погостить. Вампир согласился и повел нас к вампирской границе. Мы шли не торопясь периодически останавливаясь и добивая прячущихся лопарей. На небе спор занималась заря. Где-то у самой границы нас встретил Кейси. Княжна, обрадованно кинулся он навстречу, «Как я за вас волновался!» Злызень тут же мысленно поведал, что Кейси очень ловко освободил их из конюшни, загрызя трех коников лопарей. Без его чуткого руководства метаморфы не выжили бы. Но в мою душу по отношению к Кейси все равно закралось подозрение и недоверие. Не люблю, когда мне лгут, а такие скользкие личности чаще всего оказываются с двойным дном. Вот только на чьей он стороне? Миледи, — вновь заговорил Кисариус, Я дико извиняюсь, что уничтожил всего лишь пятерых врагов, но мне пришлось всю ночь прятаться от рыскавшего полюсу Мортифора. Он был занят более насущными проблемами, — заметила я, — и вряд ли стал бы тратить время на ваше убийство. Я не мог так рисковать, — тихо произнес волк. «И что же вы не поделили?» – фыркнул Вик. «Из-за чего такой помпезный сыр-бор?» «Мортифор мстит мне за один поступок». «Какой?» – удивился Нори. «Если наш эльф в легком недоумении, то Морти получается не такой злопамятный, как я думаю». «Я не могу этого сказать», – покачал мордой наш лохматый лорд. «Я обещал хранить тайну». «Ладно, пойдемте есть», – зевнул охром Лукуш. Когда я нервничаю, у меня просыпается аппетит, а сегодня мне прилично выпало стрессов. Стоял двор, он же по совместительству корчма, оказался уютным, чистым строением в два этажа. Улыбчивый хозяин тут же предложил нам лучшие комнаты и велел слугам наполнить для каждого из нас ванну. Все еще истерящую ладу разместили отдельно от меня и на максимальном расстоянии. Доставившие ее в корчму лучники попросили литр самогона, для лечения душевных ран, нанесенных нашей красавицей. Метаморфов сытно накормили и почистили. Обед нам подали тенистую, увитую розами и живой изгородью беседку во дворе. Плотно поев, мы, размаренные и усталые, отправились наверх для долгожданного сна. Глаза отчаянно слепались. Я из последних сил вскинула голову, чтобы оценить количество ступенек впереди, и обомлела. Навстречу спускался лорд Каутинус собственной персоной. Старый заклятый враг. По обе стороны от него шагали молодые высокие воины. Вик, заметив опасность, тоже застыл на середине лестницы. Я обернулась, и настроение окончательно опустилось ниже плинтуса. У основания лестницы тоже стояли оборотни. Вот блин, как не вовремя мы, сытые и сильно уставшие, оказались в окружении. А Мартифор, наверное, еще очень злится за непочтительное поведение со своей невестой и выставленный счет. Пусть он и помог нам разобраться с лопарями, но ведь там опасность грозила всем. А в случае опасности даже хищники с травоядными бегут бок о бок в мире согласи. Видно, не зря Кейси отказался покидать снятую комнату. Вот только почему нас не предупредил гад? Видя наше отчаянное положение, Кутинус не смог сдержать полтоядные улыбки. Попалась бестия, довольно прошепел он, заступая нам путь. Из-за тебя меня наказали за проваленное задание и послали ловить преступника на вампирской территории. Меня, потомственного дипломата, правую руку правителя, но теперь-то ты у него не в фаворе. Милорд осторожно произнес его напарник, тот, что был при встрече с леди Морой. Ату скажется, Милорд, у нее на пальце кольцо. Тощий старец присмотрелся к моим рукам и витиевато выругался. «Ничего не понимаю», – прошипел он и, обернувшись к подчиненным, коротко буркнул. «Уходим». Затем посмотрел на меня и, поклонившись, учтиво произнес. «Извините за беспокойство, миледи». «Бедный, бедный враг! Вот уже второй раз за три дня он ведет себя по отношению ко мне безукоризненно вежливо. Наверное, никогда не предполагал, что такое когда-либо произойдет». Воины-оборотни грозно придвинулись к моим братьям. Те рефлекторно схватились за оружие. «Их тоже не трогайте», — строго предупредил старик. «Вдруг она бросится защищать родичей, еще поранится. Объясняй потом, что нечаянно ее поцарапали». Вервольфы отступили и, построившись, хмуро промаршировали мимо. Стоящие у подножия лестницы оборотни оглянулись, осмотрев нас напоследок, и присоединились к своим собратьям. Кутинус подошел к корчмарю и расплатился. И лишь когда хлопнула входная дверь, я смогла прийти в себя. Народ, что это было? Не знаю, пожал плечами Нори. Пошли в номер, я спать хочу. Может, они побоялись связываться с ног Рамлукушем? предположил Вик. Здесь-то мы под его защитой. Нет, мотнул головой наследник вампирского престола. Они не папы испугались. Их какое-то кольцо на светиной руке остановило. «Какое?» – вздохнула я, разглядывая свой набор. «У меня скоро как у терминатора. Пальцы железными станут от обилия украшений. Знать бы еще, какое из них помогло». «Пошли в номер, разберемся». Вик обнял меня за плечи. «Полежим, подумаем. Может, Кейси объяснит причину. А то он в последнее время только нахлебничает по-тихому». Все еще, пребывая в шоке, мы поднялись по лестнице комнате нас встретил настороженный волк». «Они уже ушли?» – жалобно вопросил он, вылезая из-под кровати. «Так, оборотни, за тобой охотились? Вполне возможно», – кивнул лорд Каптулус. «По крайней мере, я не верю в то, что здесь мог оказаться еще какой-нибудь преступник. А если учесть, что Мартифор лично участвует в охоте, то смею предположить, что их цель я». Кейси, что ты скрываешь?» «Почему король оборотней лично хочет накрутить тебе хвост на палку? Почему он носится за тобой по ночному болоту, вместо того, чтобы сидеть у себя в замке, тихо править и дожидаться невесту?» «Леди», – вздохнул Кесариус, – «я не могу назвать вам причину, так как дал слово молчать. Могу сказать лишь, что я не всегда был белым и пушистым и в свое время смертельно обидел Мартифора, о чем теперь и жалею». «Ты что, у него девушку увел?» – хмыкнул Витька. «Оборотни однолюбы», – заметил Нори. «Это, как минимум, должна была быть невеста». «Думаю, это не столь важно», – перебил измышление братьев Фервольф. «Что вас так поразило там за дверью?» «Свет вон до сих пор трясет». «Нас, оборотни, почему-то не тронули», – сдала всех Лада. Вроде и напасть собирались, но в последний момент заметили на ее пальце кольцо и мирно отступили, даже извинились, представляешь?» Да, протянул наш лохматый попутчик. Ну и дела. А что вы, Светлана, думаете по этому поводу? Не знаю, честно призналась я. Что-то скрывать уже не было смысла. Лада снова нас всех предала и, похоже, даже не заметила сего прискорбного факта. Но на всякий случай я решила повторить нашу первоначальную версию. Может, оборотни испугались кольца правителя вампиров? В конце концов, мы на его территории и члены его семьи. Мог бы быть дипломатический скандал. «С вами рядом стоял наследник вампирского престола», – спокойно заметил Кейси. «Думаю, если бы они боялись только ног рамлу куша, то вполне удовлетворились бы видом принца и не упоминали бы о каком-то кольце». «Каутинус не так легко испугать. Вы позволите взглянуть на ваши пальцы, миледи?» Я молча протянула свои руки волку. «Поздно уже таится». Все равно он ночью может легко рассмотреть все украшения. А так ему и ответить придется, во что новое я вляпалась. Чушь, не везет тут так, а? Кто бы ответил? Лорд Кисариус взглянул на пальцы и тихонько присвистнул. Офигеть! Он во все глаза таращился на мой серебряный перстень с лунным камнем. Тот самый, что я с братьями недавно приобрела на выставке камней. «Ну и кто мне расскажет, что не так с моей покупкой?» «Где вы взяли этот перстень?» Волк, наконец, пришел в себя. «Купила на ярмарке в своем мире». «Быть того не может», — возмутился Волк. «Неужели вы думаете, что фамильное кольцо правящей королевской семьи оборотней может вот так легко приобрести на рынке?» «Не понял», — тряхнул головой Вик, «чье это кольцо?» Глазам своим не верю, прошептал Кейси. Но это родовое кольцо Мартифора. Оно не может быть им, рыкнула я. Оборотни терпеть не могут серебра, а оправа здесь именно такая. Я дракон, я чувствую. Или скажете, что дирусы мы и любят носить прожигающую кожу штучки? А право древнего перстня из мельхиора, задумчиво протянул лажлахматы эксперт по вервольфам. Но я до сих пор поверить не могу, что это всего лишь точная копия. Кому понадобилось изготовить дубликат? Может, это просто совпадение, предположил Вик? Ведь бывает же порой, что совершенно одинаковые идеи приходят абсолютно разным творческим людям. Что бы это ни было, но, похоже, у нас появились новые проблемы. Мрачный изнюк Нори. Фамильное кольцо на чужом пальце обычно означает помолвку между хозяином и тем лицом. А это значит, то Мортифору станет очень интересно, когда это он успел обручиться с княжной без собственного согласия. А Каутинус ему обязательно доложит о своем путешествии. И тогда, боюсь, мы его окончательно достанем. Вера Вольфа не любит шутить на такие темы. Но ведь это всего лишь недоразумение, возмутилась я, не понимая, чего здесь злиться. А я не могу взять толк, почему они поверили, задумчиво отозвался Нори. Ведь по идее Перстень должен находиться у законного владельца, пока не будет принято окончательное решение. В таком случае нет проблемы, бодренько отрапортовала я. Когда оборотни поймут, что лопухнулись, нас здесь уже не будет. А если у Мортифора нет кольца? Внезапно подал голос Кейси. Нет, схлипнул Вик, нам не может так сильно не вести. Честно говоря, я не верю, что мое кольцо настолько похоже на фамильный перстень Мортифора. Попыталась я успокоить брата. А праву еще можно подделать. Но нигде в природе не встретятся два абсолютно идентичных камня. Это невозможно. Ну, посуди сама. фыркнул Кейси и кивнул на мою испопеляющую врагов книгу. Спроси о фамильном Адуляре Дирусов. Я последовала данному совету. Какая полезная в плане информации у меня книга. Заглядение просто. Всегда любила энциклопедии. Магический фолиант послушно показал мне фамильный перстень Вервольфов. С минуту я изумленно таращилась на нунный камень, точную копию того, что было у меня на пальце. А потом внутри все похолодело при виде надписи. Пропал. Вить, Нуари, хрипло позвала я братьев. Кажется, у нас проблемы. Ой-о! озвучил свое мнение лорд Винатор, заглядывая через мое плечо в книгу. — Однозначно! — хмуро подтвердил Нори. — Теперь, полагаю, в краже обвинят нас. — Но это же нелогично! — возмутилась я, и рефлекторно попыталась снять кольцо. — Куда там? Вредный перстень вцепился в палец, словно клещ. — Зачем мне носить у всех на виду ворованную вещь? — Об этом подумают после того, как нас убьют, — мрачно заметил Вик. Это вообще не тот перстень! «Это, опять же, за месяц после того, как нас убьют», — холодно добавил кузен. Свет печально и как-то обреченно вздохнул Нори. «Ты мне одно скажи. Проклятие ведущих магов мира, отсутствие пятого кандидата, твоя личная войнушка с невестой Мортифора, умроки, лопари, какая-то непонятная магическая хрень. Нам что, проблем мало?» «Ты забыл про разбитый бумер», — похоронным тоном напомнил Вик. «Ну да, и это». Нервно шевельнул острыми ушами смутный брат. «Сестренка, тебе не кажется, что у нас уже достаточно проблем? Зачем еще кольцо на нашу голову?» «Ты так говоришь, как будто я это специально устроила. А между прочим, на выставке мы все его вместе приглядели. Это вы мне такой подарок сделали. Но кто просил тебя выбрать именно этот перстень? Там была куча золота. Нет. Нам захотелось серебра и адуляра». Камень меня выбрал, он мне тогда еще подмигнул. Ага, может, он тебе еще и ручкой помахал? Кором рявкнули братья. Не издевайтесь, вы же драконы, вы же знаете, что такое, когда вас выбирает драгоценность. Меня золото постоянно выбирает, но не приносит таких проблем. А на твою пятую точку они как магнитом притягиваются. Так может, потому и липнут, философски заметил Нори. К такой красивой части тела я бы и сам с удовольствием прилип. «По ушам получишь, кровосмеситель ушастый!» – рыкнул Витька. «Запомни, сестра – это святое!» «Помню!» – послушно кинул Эльф. «Но от этого ее аппетитный зад мини красивым не станет. И это тоже прибавит нам приключений!» – обреченно подвел итог Вик, возводя очи к небу. «Хм, кажется, я начинаю догадываться, какой ведущий маг мира чисто теоретически должен мне покровительствовать!»